Глава двенадцатая. Ника смотрела на меня так, будто у меня рога выросли. А изо рта извергался огонь. Казалось, с чего бы. Я пока еще себя контролировал, и от этого самого контроля у меня ломило в висках и судорогой сводило мышцы. Стоял ведь и даже не шевелился, хотя первой мыслью, когда я увидел этих двоих за столиком... Было подойти и выдернуть ее оттуда за руку. И даже если бы кто-то спросил, с какой такой стати, я бы не ответил, ну, или соврал. Сказал бы, что работы полной, перерыв давно закончился. Не в силах даже себе признаться, что мною двигало на самом деле. Настолько это было абсурдно и поздно. Это что сейчас было? Первым нарушил молчание этот ее, Олег. Ника отвела взгляд от меня и виновато уставилась на любовника. Вероятно, выволочка от начальства. Недоделанный матч. отложил от себя приборы, свел брови в одну линию и стиснул челюсти так, что выступили желваки. Очень похоже, Ника не посчитала нужным ему рассказать, что теперь со мной в одной команде работает. — Потому что не так уж они были близки? — Или в принципе не считая это проблемой? — Интересно. Мой перерыв действительно закончился, но поскольку я его провела вся в работе, думала, что мне удастся поесть, когда ее станет поменьше. — Как видишь, не стало. У нас проблема. — Ага, как бы не так. — Ну вот какого хрена, Стас? — Что ты, мать его, делаешь? — Я сейчас все решу, — процедила Ника. И, положив ладонь поверх стиснувшейся в кулак на столе ладони любовника, ободряюще ему улыбнулась, а после уже без всяких улыбок перевела взгляд на меня. — Ты не мог бы нас оставить? Я буду через минуту. — Конечно, я был бы последним ослом, если бы сейчас заупрямился. Собственно, я и так им был. В ее глазах так точно, да и в своих, чего уж. Ну, не придурок ли? Пять минут Ника крутанулся на пятках и решительно зашагал прочь из ресторана. Хорошо, хоть народу было немного. Все уже успели отобедать, а для ужина было рано. Фактически там и были только Ника со своим хмырем. Еще два знакомых мне репортера за столом в углу, но этим простительно. этих и среди ночи могут сорвать случись что интересное и едят когда выдается свободная минутка а ведь я кстати тоже не ел ну и что случилось спустя минут десять не меньше в монтажную заглянула ника подперла стену спиной сложила на груди руки а потом и ноги скрестила так чтобы основной вес приходился на здоровую в общем закрылась как могла А я только тут понял, что не придумал даже, чем бы ее озадачить. Вот, выход нашелся сам собой. Звонили шарики. Ты телефон забыла. И ты ответил, хотя звонили мне? Кто-то же должен был принять сообщение о том, что их не найдется в нужном для съемки количестве. Я нес полный бред. Ника ничего не сказала, но это читалось в ее глазах. Это все? «Или будет еще что-то?» «Ты хоть шариками вопрос реши». «Решу». «Замечательно. И постарайся в следующий раз в рабочее время заниматься работой, а не устройством личной жизни». Ника сощурилась. И я подумал, что сейчас не миновать взрыва, но...» Она резко кивнула и, оттолкнувшись задницей от стены, дернулась к двери. А тебе вообще не пришло в голову, что эта встреча как раз во многом и была продиктована интересами дела? Да что ты! Это какими же такими интересами? Следствие ведь наверняка уже получило доступ к данным обо всех детях, которым был поставлен диагноз СМА. И? Я надеюсь заполучить эту информацию тоже. И? Что это тебе даст? Возможно, нам удастся найти мать ребенка раньше, чем им. Ника, наконец, отлепила взгляд от звери и повернулась ко мне в полупрофиль. Красивый, надо сказать. Изумительная линия скул, идеально вылепленные губы, без следа косметики. А ведь утром они были накрашены. Любовник съел. — Окей, а зачем нам это? Не расскажешь? — тряхнул головой, отгоняя от себя ненужные мысли. «Расскажу — Расскажу. Ника похромала через кабинет, и без приглашения уселась в стоящее напротив меня кресло. — Думаю, никакая она не пропащая. — Начинается. — А ты сам подумай. — Я думал об этом тысячу раз, Ника. Нормальной матери не бросают своих детей. Все, точка. — Даже если у нее не было выхода? Выход есть всегда. — О, да брось! Вспылила таки. Не сдержалась, хотя до этого владела собой на зависть. — Послушай, я подняла статистику. В подавляющем большинстве случаев детей бросают сразу в роддоме. Вот скажи мне, зачем кому-то воспитывать ребенка почти два года? на чей не спать, а потом взять от него и с какого-то перепугу избавиться? А с такого нормального здорового ребенка воспитывать? Это одно. Не забывай, что такой диагноз, как у Дашки, ставится далеко не сразу. А если наша кукушка из какой-то провинции, то дай бог, чтобы провинциальные врачи его вообще поставили. В записке, что было написано, кроме имени и даты рождения, правильно, диагноз, это тебе ни о чем не говорит? Говорит, еще как говорит, как раз о том, что матери ребенка было на него не все равно. Она же ухоженная была, чистенькая вся, сладкая. Ты где-нибудь видел таких неблагополучных семьях? Что тут было сказать? И имело ли смысл, а раз уж Ника себе что-то вбила в голову? Если честно, я даже завидовал ее способности разглядеть что-то хорошее там. где я ровным счетом ничего такого и близко не видел. Я себе на ее фоне казался циничным просто до ужаса. Я откатился в кресле к мини-бару, достал крышку Эвиан, свинтил крышку и отпил сразу половину. От холода, казалось, онемел мозг. — Ну, что ты замолчала? Продолжай, выкладывай свои соображения, раз уж начала. Я все время думаю об этой ситуации. И вот каким выводом пришла. Только не перебивай меня, окей? Без проблем, я же сказал, выкладывай. Тебе не показалось странным то, что мать оставила ребенка на съемочной площадке? Не возле больницы или полицейского участка, а именно у нас. Мало ли, что там в голове у этой дурочки творилось. О, нет! Мне кажется, что она как раз далеко не глупа. Сам посуди, какой смысл подкладывать ребенка под дверь самого рейтингового канала страны? Привлечь к нему внимание? Или к его проблеме? Мать прекрасно отдавала себе отчет, что канал не упустит такой информационный повод. Я считаю, что в этом и был ее план. Чтобы Дашку показали по телевизору, чтобы о ее проблеме заговорили, как минимум, а как максимум, чтобы на всю страну был брошен клич о помощи. Да, все же был вынужден признать я, звучит все складно, но какая у этой женщины была гарантия, что мы клюнем на эту наживку? Никакой. Просто ей нечего было терять. Неужели ты не понимаешь? Ей нечего было терять, она все поставила на кон, все, абсолютно, даже свою свободу. Ведь когда выяснится, кто это сделал, ей будет грозить срок. Но она пожертвовала собой, чтобы у девочки появился шанс выжить, чтобы у нее только появился шанс. «Ну, что ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Мне хотелось повторить, что она слишком долго продюсировала сериалы, и что в жизни, реальной жизни, все совершенно иначе. Но у меня почему-то язык не поворачивался. Даже отшутиться не получилось. Хотя с чем-с чем, а с этим у меня вообще никогда проблем не возникало. Я обладал мгновенной реакцией, а тут, не знаю, все напротив, будто замедлилось. Я смотрел в голубые-голубые горящие глаза Ники, румяное в запале лицо, отмечал подвижную мимику, залипал на губах, которые она нетерпеливо поджимала в ожидании моего ответа. И чувствовал, как глубоко-глубоко под ребрами становится все горячей. «Значит, ты хотела добыть списки», — напомнил я. «Ну да, это же очевидно». — А ты отдаешь себе отчет в том, как это выглядит. Зачем-то я протянул Нике свою бутылку, хотя правильнее было бы предложить ей целую, тем более, что в холодильнике хранился недельный запас. — А она возьми да прими эту чертову бутылку, будто так и надо, будто это нормально, что ее губы касаются горлышка, которого мои только что касались. Пожар в груди разгорался все сильнее, жидкий огонь проник в вены, прокатился по телу и, что есть силы, ударил в живот. Как? Она опустила бутылку, потянулась за крышечкой, лежащей на столе подняла ресницы и замерла передо мной, как кролик перед удавом, четко уловив, что со мной происходит. «Как будто ты используешь любовника в своих целях», — просипел я. Глаза Ники широко распахнулись, губы приоткрылись. Похоже, она не смотрела на ситуацию под таким углом и сейчас была, мягко говоря, шокирована. — Это совсем другое, — заметила не слишком уверенно спустя не одну томительную секунду. — Это почему же? — Потому что я действую во благо. В свое время я тоже действовал во благо Ника, во благо себе. Ника с грохотом отодвинула кресло и резко встала. «Знаешь, если ты не видишь разницы между той ситуацией и этой, я тебе ее не объясню». «Почему же? Попытайся. Какого черта я творил, понятия не имею, но остановиться не мог. Что бы я ни сделала, это не причинит Олегу боли. Никому не причинит, а может, даже поможет». Даши и ее матери, если, конечно, мои домыслы окажутся верны. Я не хотел причинять тебе боль, но причинил. Ника, не надо, остановись к черту, давай просто не будем больше касаться этой темы. В конце ее голос сломался, и, не желая добавлять ей боли, я бы, наверное, остановился, если бы для меня не стало вдруг так важно. прояснить все до конца. Если бы ты не прогнала меня сразу, после выкидыша, я бы сам не ушел. — Какое счастье! — горько заметила Ника. — Я, наверное, должна быть польщена? — Нет. Просто к тому моменту что-то изменилось. Не стану врать, будто понимаю, что конкретно, но уходить я не собирался. Факт. Наверное, ты просто еще задействовал не все связи отца. Как тебе такое предположение? Удобнее, чем все остальные? Да, иначе мне пришлось бы признать, что я прикипел к ней. К ней, Насте, даже к этим чертовым посиделкам у Пестовых, разговорам с тещей и наставлением тестя, к этому сладкому ощущению принадлежности. которого раньше не испытывал. — А, вот ты где, а я тебя повсюду ищу. — Настя? А ты что здесь делаешь? Кто тебя пропустил? — Ну, привет! Что меня на охране не знают, вот ты даешь! Привет, Стас! Как делишки? Съемки уже начались? — Да так, кое-что потихоньку снимаем, пришла посмотреть. — Ага, сегодня будут гости? — Нет. Интервью с приглашенными звездами мы пишем в другой день. — Печаль! — загрустила Настя, усаживаясь прямо на стол Стаса. «Настя — Настя! — нахмурилась Ника. «Что — Что? — невинно вскинула брови та. — Я мешаю какому-то важному обсуждению? — Нет, мы все уже обговорили. Пойдем. — Да подожди ты! Я ж еще не все у Стаса спросила. — — Кстати, наша с тобой фотка набрала уже несколько десятков тысяч лайков. Скоро придется тебе доплачивать за раскрутку моего Ака в Инсте. Буду знать, с кого трясти деньжат, когда моя карьера пойдет на спад. — Обращайтесь! — дурашливо поклонилась девчонка, прижав руку к груди. — Настя! — снова вмешалась Ника. — Спрашиваю Стаса все, что хотела, и оставь его в покое. У него знаешь, сколько дел? Не до твоих шуточек. — Ну, почему же? — возразил я, несмотря на то, что дело впрямь было по горлу. — От работы дохнут кони. — Так вот, о чем это я? — О чем? — А списочки приглашенных, конечно. Он же наверняка имеется. — Наверняка. И этот списочек тайно за семью печатями. — Да ладно, ешь своя. Что тебе, жалко поделиться? Я никому не скажу. Честно-честно. Не скажешь или выложишь в Инсту для еще большего количества подписчиков. Кажется, меня только что обвинили в корысти. Без всякого раскаяния почесала Настяка в макушке и опять улыбнулась. А между прочим, я хотела помочь. Вот. Даже свой составила. В нем те, кто может быть интересен молодежи. Похоже, это такой тонкий намек, что мы с тобой гуляем, старперы. Похожен. Эх, злые вы, уйду я от вас. Вот и топай, пробурчала Ника. А Настя спрыгнула со стола и подмигнула мне голубым глазом. Была рада повидаться. Пока. Угу. И это, Настя, купальник не забудь взять и средства от комаров. — Куда? На запись передачи? — ошалела, вскинула брови девчонка. — На корпоратив. «Тебе, мать что, ничего не сказала?» «Я думала, это закрытое мероприятие», — насторожилась Ника. «Ну, вообще так оно и есть. Но для наски, как для начинающего продюсера, мы сделаем исключение».